Глава 32 Когда Брин Конвей появился в кабинете Майкла Панакиса, тот приветливо улыбнулся и спросил «Ну, и как тебе новая работа, Брин?» «Спасибо, босс, работа чистая, для белых воротничков» «Это да, и жалование твое теперь увеличено втрое» «Я просто не знаю, как вас благодарить, босс» «Работай, Брин, и это будет лучшая благодарность» Как тебе наш док? Док-голова, таких я еще не видел. Очень непривычно. Я же работал с другими ребятами, вы знаете. Убери того, объясни этому. Ну, а теперь пошел в гору. На повышение. Хорошо, Брин, возвращайся к себе. Следи за разгрузкой, а мне необходимо зайти в клинику. А доклад? Сегодня не нужно, махнул рукой. Доложишь завтра. Брин конвой попрощался и вышел. Оставшись один, Панакис связался с Джадом Дрейкером. «Джад?» «Все готово, сэр, мы ждем только вас. Посетители уже волнуются, боятся, что прием отменят». «Уже идут Джад. Сколько их?» а «Ровно 10 сэр». «Отлично, я уже спускаюсь». Майкл Панакис зашел в кабину персонального лифта и спустился на несколько этажей вниз. Там он вышел в коридор и энергичной походкой направился в приемную. Стоявшие на каждом углу охранники вытягивались струнку и боялись пошевелиться, пока Майкл Панакис не скрывался за очередным поворотом. Не надо было даже хорошо знать этого внешне добродушного человека, чтобы почувствовать исходившую от него беспощадную силу. Когда хозяин зашел в смотровую комнату, четверо находившихся там людей вскочили со своих мест. «Привет, ребята, извините, что напугал. Прошу садиться». Панакис уселся в приготовленное кресло и взял со стола сигару. Возле него щелкнули сразу три зажигалки. «Спасибо», — поблагодарил он, выпуская клубы ароматного дыма. «Можно начинать, Джад». Дрейкер кивнул и, наклонившись к микрофону, скомандовал. «Портер, Рудковский, начинайте прием». Через прозрачную стену было хорошо видно, как дверь открылась и вошел первый пациент. Это был старик лет 70. Его усадили на стул и начали подробно расспрашивать о болячках. Старик с энтузиазмом пустился в пространное повествование. Тем временем ему измерили давление, температуру тела и пульс. Было видно, как Портер вылил препарат в стакан и тщательно перемешал его с водой. Затем он поднял стакан и громко произнес. — Случай первый. Полмиллилитра. — Что вы сказали, доктор? — спросил старик. — Это я не вам. Выпейте вот это лекарство. — А оно от чего? — Оно общеукрепляющее. Старик послушно взял лекарство и выпил. — Спасибо, — поблагодарил он и вернул стакан. — Очень хорошо, — сказал Портер. — А теперь продолжайте свой рассказ. Однако старик ничего не ответил. Он завалился на бок, его подхватили и вынесли в другое помещение. «Так, один есть», — произнес Панакис. «Когда можно посмотреть результат?» «Часов через шесть, босс, не раньше», — ответил Джадрекер. «Ты проверил, никто не пришел с родственниками?» «Да, босс, проверил. Одна старуха пришла с сыном и невесткой, но она вернется к ним в первоначальном виде, а остальных используем». Майкл Панакис кивнул и едва заметно улыбнулся. Когда возникла необходимость найти стариков для испытания седотина на эффект омолаживания, его подчиненные растерялись. И только он придумал способ, как без всяких затрат добыть необходимое количество добровольцев. В нескольких газетах дали объявление о бесплатной медицинской помощи для лиц старше 60 лет. И вот результат – Материал пришел сам. Прием шел своим чередом. старики заходили, получали порцию седатина и проваливались в глубокий сон. Их относили в другое помещение чтобы позже посмотреть как действует на них новый препарат. Старожку, пришедшую с родственниками вывели к ним через черный ход. об остальном все протекало спокойно кроме одного случая, когда пациентка отказалась пить лекарство. «Извините, но я не стану принимать неизвестно что», решительно заявила старушка с фиолетовыми буклями. «Мадам, это необходимо выпить», с нажимом произнес Портер, а Рудковский встал возле двери. Но пациентка по-прежнему отказывалась. Тогда ее попытались напоить силой. Старуха закашлялась, и драгоценный препарат вылился на пол. Пришлось Портеру оглушить пациентку кулаком и вынести в соседнее помещение. — Вы что, безрукие? — накинулся джат на Портера и Рудковского. — Вы знаете, сколько тысяч кредитов выплюнула эта тварь? Дрейкер понимал, что они не виноваты, но рядом сидел Панакис, и промолчать было нельзя. — Ладно, ребята, вы тут разбирайтесь, а у меня еще дела, — неожиданно сказал босс и, поднявшись с кресла, быстро вышел из смотровой комнаты. Он вернулся в свой кабинет за какие-то три минуты до появления важного гостя. Встречу назначили заранее, неделю назад, но Панакис до сих пор не знал, чего ожидать от этого посетителя. Взяв визитку, он прочитал еще раз. Джиллер Джелл, компания Фарабус. Панакис пытался навести справки, но никто ничего не знал ни о Фарабусе, ни о человеке с таким странным именем. «Мистер Панакис», — проговорил селектор голосом секретарши Эмми, — — Я на месте, Эмми. — Сэр, пришел мистер э, Джиллар джел с трудом выговорила секретарша, и Панакис представил, как она морщит свой лобик. Эмми была просто прелесть. — Пусть заходит, я его жду, — сказал он и напустил на лицо безразличное выражение. Панакис никогда бы не согласился принять человека с улицы, но его проверенный партнер Лоренцо Лавай порекомендовал ему поговорить с важным человеком. Тебе это по зубам, Майкл, а я уже совсем старый. Панакис попытался выяснить у Лавая суть предложений Джелла, но тот наотрез отказался говорить на эту тему. Мистер Панакис в дверном проеме показался высокий, худощавый человек. Панакис привстал с места и вежливо указал на кресло рядом со своим столом. Прошу вас, мистер Джелл. Гость кивнул и прошел к предложенному месту. Опустившись в кресло, он дружески улыбнулся Панакису, показав два ряда безукоризненно белых зубов. «Рад, что наконец сумел с вами встретиться, мистер Панакис. У вас такой насыщенный рабочий день, вы очень занятой человек». «Что делать? Конкуренты тоже не отдыхают. Пока ты спишь, они вытесняют тебя с рынка. Попасть ко мне на прием трудно, но вас порекомендовал мистер Лавай». «А его мнение для меня много, значит», — сказал Панакис, тем самым продвигая беседу ближе к делу. «Я понял вас, мистер Панакис. Начну с главного. Я представляю достаточно могущественную организацию, которая имеет свои интересы во многих освоенных и развивающихся районах. Но здесь мы еще новички, и нам нужны устоявшиеся стабильные партнеры». «Прошу прощения, мистер Джоу. Хотелось бы уточнить, что вы имели в виду, говоря, что вы здесь новички. Где здесь? Здесь, значит, в центральных мирах. До недавнего времени мы развивали нашу деятельность только в приграничной зоне. а какой границы идет речь? Граница одна, основной рубеж. Вы хотите сказать, что торгуете или ведете какие-то дела с этими? Панакис поморщился, словно ему на руку прыгнула жаба. Полноте, мистер Панакис, я ведь прекрасно осведомлён, что вы тоже ведёте дела с этими. Вас неверно информировали. Я торгую с настоящими людьми, которые временно проживают на Айке. Именно они продают мне товар, а не местные аборигены. А вы сами были на Айке? Кстати, правильное его название звучит как «Айхэ». «Дело в том, мистер Панакис, что вы получили канал поставки уже в готовом виде, и кто на самом деле поставляет вам товар, вы не знаете». «А вы, я вижу, хорошо осведомлены, мистер Джелл». «Я же сказал, что мы активно работаем в приграничном районе», — напомнил гость. «Ну хорошо, тогда у меня к вам вопрос. У нас появились слухи, что рубеж скоро закроется. Ведь это они его держат открытым, не так ли?» «Да, они». Значит, они могут закрыть его в любой момент? Нет, мистер Панакис, не могут. Обитатели зарубежья очень нуждаются во многом, что имеется на наших планетах. Поэтому они никогда не закроют рубеж. Мне кажется, что вы можете быть ценным советчиком по делам приграничного района, мистер Джоу. Не только ценным советчиком, но и ценным партнером, мистер Панакис. «Итак, теперь мы можем поговорить о деле?» Панакис улыбнулся и, помолчав секунду, кивнул. «Окей, валяйте». «У нас есть одна проблема, мистер Панакис, и она лежит за пределами нашего влияния. Эта проблема — некое техническое средство, которое ранее принадлежало нам, а теперь находится в чужих руках». «Вы хотите его возвратить?» «Едва ли это возможно». Наверное, проще будет его просто уничтожить. Ну и у кого же находится эта штука? У АПР. Панакис ничего не ответил. Выйдя из-за стола, он подошел к большому окну. Там, далеко внизу, на разгрузочный двор въезжали грузовики. «Что еще вам известно, мистер Джел? У нас есть четыре варианта местонахождения истребителя». «Так это истребитель?» Да. Вот здесь четыре возможных места хранения. Хотите взглянуть? Панакис подошел к Джиллу и взял у него листы бумаги. Вот с этими двумя будет несложно. Это орбитальные исследовательские комплексы. На них можно устроить нападение. А вот стационарные наземные объекты — это уже другое дело. Панакис отдал схемы гостю и вернулся к окну. Глядя на разгружающиеся во дворе машины, он обдумывал сложившуюся ситуацию. Панакис и сам сотрудничал с АПР. Именно по заказу агентства и при его ощутимой поддержке удалось запустить исследование и производство седотина. Канал для доставки материала, дополнительное средство на развитие, прикрытие хищений кобальта, технологии – все было получено от АПР. В агентстве еще не знали, что седотин уже получен. Панакису пока удавалось это скрывать. Но что с ним будет, когда они сочтут, что свое дело он сделал? Ответ на этот вопрос находился на поверхности. Майкла Панакиса по кличке Кентавр попросту ликвидируют. Его ликвидируют в случае удачи. А уж в случае неудачи тем более. Что вы можете предложить нам за эту услугу, мистер Джалл? Спросил Панакис, не поворачиваясь к гостю. «Деньги или...» «Или?» «Или ответную услугу. Мало того, понимая сложность поставленной задачи, мы согласны оплачивать каждый уничтоженный вами объект, даже если на нем не окажется истребителя Это ценное дополнение. Панакис отошел от окна и сел за стол. «А знаете, мистер Джел, устройте-ка мне лучше возможность заниматься моим бизнесом за рубежом. Это вам по зубам?» — Нет, ничего проще, — улыбнулся Джилл. — Значит, я правильно догадался, что вы оттуда? — Правильно, мистер Панакис, я оттуда. И после выполнения нашего задания в целях вашей же безопасности вам лучше поселиться на айки или Норе. Это недалеко от рубежа, да и к сырьевым источникам близко. — Значит, вы и про мой бизнес тоже все знаете? — Я же говорил, что мы наводили справки, — напомнил Джилл. «А что же это за истребитель такой, что вы о нем так печетесь?» «Обычная боевая машина, — пожал плечами Джилл, — называется «Софих». «Две гравитационные пушки малого калибра. Именно они нас и беспокоят. Если здесь разгадают их секрет, мы можем оказаться в большой опасности. Пока что эти пушки — наш единственный козырь. А если его не будет...» Вы же знаете, что федеральное правительство пока не спешит подписывать с нами мирный договор. Они объясняют это тем, что им еще не ясны наши намерения. То есть вы что-то вроде наших НСБшников? Я имею в виду парней из Национальной службы безопасности. Можно сказать и так, согласился гость. Ну хорошо, мистер Джилл, будем считать, что мы провели предварительные переговоры, и в основном меня все устроило. «Вы могли бы позвонить мне дня через два?» «Конечно, мистер Панакис, я позвоню».